Глава 40. Качели. На качелях Эльфрида. Взлетающий орел стоит позади. Ирина опирается плечом на могучую ясень, на толстому суку, которого качели и висят. Эльфридин зонтик от солнца закрыт и прислонен к зонтику Ирины. В мягкой тени дерева в зонтиках нет нужды. На губах Эльфриды застыла детская довольно улыбка. Составляя компанию, взлетающий орел тоже улыбается. А вот Ирина не улыбается. Ее серые глаза затенены ресницами. Она пребывает где-то между сном и явью. Качели раскачиваются плавно и широко под стать раскинувшимся ветвям ясеня. Даже в роскошном саду Черкасовых нет дерева, которое могло бы сравниться с этим великолепным ясенем и качелей, подобных этим. Туман сегодня легкий. Солнце припекает, а воздух наполнен гудением пчел, занятых своими делами. Вот бабочка. Она сверкает крыльями, трепещет в лучах, прибивающихся сквозь тень. День Элегия, изящный, как полет качелей, свежий и чистый, как только что испеченный хлеб, нежный, как кружево или кожа бледной женщины. День достойной красоты женщины на качелях. Взлетающий орел проснулся на рассвете бодрым и сразу широко раскрыл глаза. Он отлично выспался и снов своих не помнил. Рассвет, предвестник великолепного дня, тоже был очаровательным и сумел прогнать прочь его тревоги. «В такой день у такого дерева с качелями в обществе двух таких женщин у кого угодно поднялось бы настроение». Взлетающий орел чувствовал себя великолепно. На качелях Эльфрида. «Сильнее!» — приказывает она. Взлетающий орел толкает сильнее, качели воспаряют еще выше. Ирина стоит с закрытыми, как и зонтик, глазами век веки скрывают от нее происходящее. Такие нарочито невинные забавы мало ее привлекают. Эльфрида Грип, ее ближайшая соседка, служит ей постоянной спутницей, и все же думает Ирина: у них совсем мало общего, не считая красоты. Давно уже она не задумывалась об этом, давно уже наигранная детская манера Эльфриды так ее не раздражала. Но сегодня Эльфрида действует ей на нервы. Даже среди детей не найти такой чистоты, такой прочнейшей точно броня невинности, такого отсутствия всякой расчетливости в поступках, какие изображает Эльфрида. Она искусно скрывает искусственность, решает Ирина, и именно эта ловкость раздражает. Эльфрида смеется, спит, ест, гуляет, как ребенок, а Ирина Черкасова не любит детей. Так что она закрывает глаза и предоставляет им возможность насладиться игрой. Парящая между небом и землей Эльфрида пробуждала во взлетающем орле совсем другие мысли. Эльфрида, так же, как и он, поднялась рано. И до неожиданного визита графини к ним на завтрак они успели долго и хорошо поговорить. Вглядываясь в зеленые глаза, миссис Гриб, взлетающий орел, открыла, что во всем готов соглашаться с их хозяйкой, точно так же, как ранее готов был подчиняться воле обладательницы «Серых глаз». Слушая Эльфрида, он был готов отбросить все сомнения прошлого вечера и все свои страхи, укрепляясь в убеждении, что в К и только в К его место. Есть похуже варианты, чем вечности напротив этих глаз. Кроме того, в обществе Эльфрида он начинал испытывать все более сильную симпатию к Игнатию Грибу. В ее глазах Гриб был любящим и понимающим супругом, и с такими глазами спорить было нельзя. Иногда на них на миг ложилась тень, словно угасала уверенность. Но после тень изгонялась, и глаза сверкали вновь. Даже нетерпимость Эльфриды к дому мадам и Акасты не могла поколебать ее уверенности в правильности суждений мужа. Взлетающий орел с содроганием вспомнил свою жизнь на содержании и поддерживал неодобрение Эльфриды с жаром новообращенного. Он стал хуже думать о Вергилии Джонсе из-за того, что тот жил в борделе, и его совесть это, конечно, приятно успокаивала. Заключенный в нем опыт хамелеона и симбиотический талант, разбуженный взором Эльфриды, снова взяли над ним контроль. «Ирина!» — позвала Эльфрида, «Идите сюда. Теперь ваша очередь». «Нет-нет», — ответила Ирина. «Я воздержусь». «Глупости», — сказал взлетающий орел. «Здесь нас никто не видит». Тогда Ирина сдалась. Она заняла на качелях место Эльфриды. Эльфрида же уселась на траву и стала что-то в полголоса напивать. Взлетающий орел вдруг вспомнил, как много прошло времени с тех пор, как он последний раз был женщиной. В тот же момент его мысли обратились к Ирине Черкасовой с ее безвольным мужем, идиотом-сыном и застывшей беременностью. Эльфрида Грипп была привлекательной, несмотря на свою подчеркнутую невинность, или благодаря ей. Ирина Черкасова демонстрировала свое очарование гораздо более свободно, Связь с ней представилась ему определенно вероятней. «Но вторая-то лучше», — сказал он себе и поразился этой мысли. Поразился и сразу встревожился из-за тех последствий, которые она может создать для него, гостя в доме Игнатия Гриба. Задумавшись, он толкнул качели слишком сильно. «Мистер Орел», — с упреком сказала Ирина, — «пожалуйста, осторожней!» «Мистер Орел, что это, дань приличием или с откровенностью прошлого вечера покончено?» «Простите», — пробормотал он. Эльфриде сегодня тоже было непросто со своей соседкой, и она тоже чувствовала, как это для нее непривычно, и так же, как Ирина, она не могла определить источник своих чувств. А может, она просто запрещала себе думать на такие темы, точь в точь, как накануне гнала от себя ревность мыслями о дорогом Игнатии. Она опять попыталась представить себе мужа. Вот он склоняется над своими книгами и записями, сделанными мелким почерком. Вот много часов сидит неподвижно, похожий на камень, и вдруг молниеносно вписывает короткую строчку в старую тетрадь, заполняя в ней все свободные места, потому что его запасы не бесконечны. Эльфрида улыбнулась воображаемой картинке, но образ мужа медленно исчез, снова уступая место высокой, крепкой фигуре взлетающего орла. «Он, безусловно, красив», — сказала она себе. Ирина уже слезла с качелей. «Теперь, мистер Орел», — непререкаемо заявила она, — «мы с Эльфридой должны покачать вас, ведь зрителей здесь нет, вы сами говорили». «О да!» — воскликнула Эльфрида и вскочила с места. «Ваша очередь, мистер Орел!» И вот он оказался во власти двух бледных граций, летая на качелях вверх-вниз, со свистом рассекая почти прозрачный воздух. Он был в их власти, потому что и сам постепенно начинал впадать в одержимость» а объектами его одержимости становились именно эти две дамы. Отговорки кончились. Сегодня он собирался повидаться с Вергилием. Он и так тянул слишком долго, а сделать это было необходимо. Возможно, теперь, когда он начал приспосабливаться к образу жизни К, встречи с его бывшим проводником должны стать совсем редкими, но это не повод для неблагодарности. А возможно, К и вовсе не его конечное местоназначение, ведь столько вопросов остается неразрешенными, да и эта страусиная манера ему не подходит. «Мне нужно сходить в город», — сказал он. «Я провожу вас до дороги ко мне, ответила Ирина. «Я все равно хотела прогуляться». Они ушли, оставив Эльфриду в крайне дурном расположении духа и злой на саму себя. Когда дом грибов вскрылся позади, отрезанный от взлетающего орла и Ирины деревьями, она спросила его. «Мы с вами по-прежнему друзья, взлетающий орел». «Да», — ответил он, — «если вам угодно». Тогда она положила руку ему на затылок и крепко поцеловала в губы. «Скрепим этим нашу дружбу», — сказала она и, не оглядываясь, пошла от него. Взлетающего орла разрывала между чувствами к Вергилию и к той новой жизни, с которой его познакомила Эльфрида. Теперь к этому прибавились порожденные поцелуем Ирины колебания между ней и Эльфридой. «Я должен расставить все по местам», — сказал он себе и решительно направился к дому взрастающего сына.